Часть 3. Хм, ясно, кивнула Рейнас, взяв небольшую шкатулку. Её золотые волосы покачнулись в лучах мягкого света. На следующий день после разговора с учителем мы с ней отправились в её любимый магазин сладостей. В заведении были столики для обычных посетителей, однако отличное помещение, в котором мы сейчас находились, по всей видимости, было отведено для постоянных клиентов. Когда я попросила у неё совета касательно ситуации с моим учителем, Она привела меня сюда. От роскошной мебели и дорогих столовых приборов мне стало не по себе, но это, наверное, было естественно. Я не стала говорить, что именно было украдено, и попросил её поделиться мыслями по поводу просьбы моего учителя. Однако Раина, сосбегая пока главные проблемы, потянулась вилкой к куску торта на столе. Каждые сладости, что лежали перед нами, походили на драгоценный камень и изделия подоражали изысканным формам цветковых кристаллов. Блестящая клубника на слегка поддымленном без муссиме цветов, чувствуя их сладкий аромат, я подумала, что есть такие люди, которые сочли бы это самым настоящим раем на земле. Да, всё-таки нет ничего лучше мягкого жюазе. Благодаря его мастерскому изготовлению, джем из свежих персиков можно ценить по достоинству. Вкупе с ароматом чая из Нувара-Элия, способность сохранять их индивидуальность попросту сводит с ума. Райна сделала глоток чая. И на какое-то время замерла с закрытыми глазами, восторгаясь вкусовыми ощущениями. Затем она вновь открыла их и посмотрела на меня. Ты ничего не будешь грей? А, да, конечно, с радостью. Внезапно разволновавшись, я взяла сравнительно скучную на вид сладость, лежавшую рядом со мной, и положила её в рот. Как и в случае с шоколадом, которым меня угостили до этого, вкус был удивительно хорош. Несмотря на то, что мои нервы в подобной ситуации, как правило, не позволяли что-либо толком распробовать, мягкой и изысканной сладости кондитерского изделия было невозможно игнорировать. Ощущение того, как оно тает на моём языке, было подобно скольжению роскошного шёлка по коже, а не ослабевающая сладость не перебивала его вкус. А, что-то не так? Нет, вкусно. Даже слишком вкусно. Внезапно моё тело задрожало. Впервые в жизни меня охватила дрожь от одного лишь аромата, я еле сдерживалась, чтобы не застучать ногами. Услышав, как носки моих ботинок два или три раза ударили пол, Райнес посмотрела на мой румянец с озорной улыбкой. «Знаешь, вот эта искренность, пожалуй, самая привлекательная, что в тебе есть. Мне даже веселее не самой есть сладости, а наблюдать за тем, как ты наслаждаешься ими. Ещё бы немного униженных слёз, и было бы просто идеально». «Да ладно». Пара слезинок в порядке вещей для девушки. Так что, может, ещё что-нибудь попробуешь?» Хихикнув, сказала она. Манера её речи очень напомнила мне, как комфортно она чувствовала себя в часовой башне. К слову, я не находила эту её особенность особенно неприятной. И это было немного странно. Ещё одна. За ней другая. Небольшой перерыв на то, чтобы попробовать булочку с джемом и глотнуть чаю. Затем я вздохнула, и Райнас вклинилась вновь. Большинство магов в часовой башне знают о рельсовом цеппелине лишь понаслышке. Да, кнула я. Этого названия хватило, чтобы выдернуть меня из опьянения, вызванного сладостями. Если вас моим братом пригласили, позвольте бы предупредить. Существует два вида приглашения на рельсовый цеппелин. Так что будь внимательна. Два вида. На рельсовый цеппелин приглашают либо для того, чтобы купить, либо для того, чтобы продать. А, До меня наконец дошло, что аукциону требовался кто-нибудь, кому есть что продать. Если говорить о пересадке магических глаз, то это также подразумевает их удаление. Для тех, кто не в состоянии контролировать свои мистические глаза, рельсовый цепелин – самый настоящий избавитель. Ведь мистические глаза – настолько сложный орган, что большинству магов попросту не хватает умений, чтобы эффективно их использовать. Сказала Райнос, коснувшись пальцами своих век. В конце концов, у неё тоже были мистические глаза. Прошу меня простить. Достав из сумочки лекарство, она закапала его в глаза прежде, чем прижать к ним ладонье. Возможно, по причине напряжения, возникшего на её лице, я ощутила необходимость простить. Райнос. А эти глаза когда-либо были вам в тягость? Вовсе нет. Благодаря некоторым искупительным качествам, которыми я обладаю, для меня они стали дорогим оружием. Да, эффективно использовать их непросто, но я не просто, но и не желают от них избавляться. Раз уж нато пошло, Мне хватает уже того, что они вызывают зависть у моего брата, ответила она, и её плечи содрогнулись от очередного смешка. Маргнов пару раз она посмотрела на меня своими глазами, которые внезапно стали голубыми. Итак, кто будет третьим? Третьим? Ну да. Приглашение на рельсовый ципелин позволяет взять с собой двух спутников. Ты, разумеется, первое, но интересно, кого ещё мой брат думает взять? Наверное, кого-нибудь из учеников класса Эльмилоев, да? Стоит сказать, что Флатт на время вернулся в Монако, чтобы разобраться с семейными проблемами. Освен, которого только что повысили, будет занят всякими церемониями в Мистель. Разумеется, в классе Эль Мелоев хватало и других учеников, которые обожали моего учителя, но Флатт с Освеном, естественно, первыми приходили на ум. Хм, раз уж эти двое не вариант, то я поставила бы на сестер Пентел, или, может, на Ролана Пержински. Но мы знаем, как сильно он не любит втягивать своих учеников в личные проблемы. Я взвыла рай над несколькими имён после того, как Лени его закинула в рот ещё одну шоколадку. С этими тремя я была знакома. Они были одними из лучших учеников в классе и уже успели обрести известность часовой башне. Сестры Пентл были в особенности эксцентричными близнецами. Способность их магической энергии сочетаться друг с другом выделяла их среди прочих учеников в классе. Непригодности, которые они доставили моему учителю, также производили неизгладимое впечатление. Но это уж моему учителю решать. Пожалуй. Тебе беспокоит что-то ещё? Эм, Ам... несмотря на то, что мне задали вопрос, я замолкла. Однако в этот раз Раина решила надавить. То, что ты пытаешься скрыть от меня связано с той реликвией, не так ли? Мои глаза широко распахнулись от удивления. Значит, так оно и есть, да? В конце концов, приглашение лежало там, откуда реликвия была украдена, верно? Но как, поняв, насколько бессмысленно было пытаться утаить это от неё, Я почувствовала, как мои щёки охватил жар, от этого во мне захотелось вырыть яму и спрятаться в ней. Раина же в свою очередь была сама невозматимость, спокойно попивая чай. Она продолжила. По моему брату было видно, что что-то случилось. После семи лет совместной работы мы довольно хорошо знаем друг друга. Нравится нам это или нет. Более того, презашедший наверняка был достаточно серьёзным для того, чтобы загнать его в угол, но при этом он всё равно не стал ставить меня в зависимость. А вот я сообразила, что это связано с реликвией. Райна спала плечами, и, словно проследить эту логическую цепочку было слишком просто. После чего добавила: Что же касается твоего беспокойства, то ты, возможно, думаешь, что я украл шпион Милоасты, а верно? Мисс Райнес в ответ на мою реакцию она фыркнула и скрестила руки на груди. И вет, да? Я всё-таки стояла рядом, когда она назвала себя шпионом. После этих слов я поняла, что если цель Милоасты облас слежка за моим учителем, то это мало что значило, если об этом было известно и тайной силе, стоявшей за титулом лорда. Я ощутила себя такой дурой от того, что пыталась это скрыть. Ну, как и вся семья Лерман, она не из тех, кто использует столь обычные приёмы. Думаю, можно вычеркнуть её из списка подозреваемых. Вот как. Даже я видела эту реликвию лишь один раз. Помимо чисто академического интереса, для мага такой предмет не представляет особой ценности. Если, конечно, он не намерен вступить в войну за Святой Грааль. Она вряд ли сравнится с той реликвией Зигфрида, по праву считавшейся первоклассным талисманом из закрови дракона, в которое она была вымочена. Катализаторами для призыва героических душ практически всегда являлись объекты, которые как-либо были связаны с ними при жизни. И в то время, как подобные артефакты порой обладали магическими свойствами, что делало их мощными талисманами, чаще всего они просто представляли собой предметы старинные. Реликвия моего учителя, судя по всему, относилась к последним. Более того, У Милуасты нет причины ссориться с моим братом. Всё-таки из трёх фракций они самые слабые. Неосторожное нарушение баланса сил поставит их в крайне невыгодное положение». «Ясно. Я чувствовала себя измождённой. Жаль было потерять зацепку, но ещё мне не хотелось верить в то, что кто-то из учеников моего учителя мог предать его таким образом. Если уж убирать, то я бы сказала, что чувствовала скорее облегчение». Прищурившись, Райан испроизнесла. «Ты и вправду не годишься для часовой башни, да?» А? Не обращаю внимания. Просто я была бы рада, если бы ТИА осталась с тобой. В конце концов, это пошло бы на пользу моему брату и его каждодневным болям в животе. Да, удовольствие в том, чтобы бороться с ними, но и не позволить исчезнуть полностью. Будет плохо, если он решит сдаться и встать на колени. Эй, а эта новая штука очень даже хороша. Это сыр с лимоном? В то время как сказанная Райнас было довольно-таки тревожным, вилка в её руке весело скользила над столом. Ам Вам ведь что-то нужно было от моего учителя, верно? Хм, да. Но моё дело скорее похоже на вот как. К моему брату, значит. Энергично пробормотала она и съела ещё один кусочек торта. Работая челюстями, Райна с прикрыла один глаз, словно вместе с тортом она пережевывала наш недавний разговор. Сначала мне нужно решить пару задачек. Моё дело связано с настройщиком. С настройщиком? М да. Одним из немногих старых друзей моего брата. Пожалуй, он единственный, кто все еще называет брата по имени. Что? Имя моего учителя. Не лорд Эль Милой Второй, а изначальное. Но учитель никому не позволял обращаться к себе по этому имени. Разумеется, причина в том, что он попросту отказывается меняться. Пожалуй, он просто упрямится, когда ему нужно как-то изменить свое обращение к людям. В общем, когда я разговаривала с ним не так давно, он предупредил, что с моим братом что-то не так. Я просто советал бы быть осторожней. Что-то там про морщинины на его лбу, которые похожи на расстроенную скрипку. Ведь я когда мой брат колесил по Дальнему Востоку, это он и должен ему денег или ещё что. Да? Я лишь поняла это, когда Вальюя высунули свои головы в том последнем ансадиенте. Чёрт. Он мог бы и сам что-нибудь сказать. Вот почему мужчины безнадёжные. Но меня больше всего интересовало другое. Интересно, что это была за героическая душа? А? Райна сдёрнула бровь и я уточнила. «Я никогда раньше не спрашивала, но... Вы знаете, какая героическая душа была партнёром моего учителя, когда он сражался в Четвёртой войне за Святой Грааль?» Ответ последовал незамедлительно. «Искандер. Так же известный, как Александр Великий. Разумеется, я знала, кому принадлежало это имя. Что касается имён, переживших века и остававшихся известными и по сей день в современной Европе... Александр Македонский и Карл Великий были мерилом, по которому оценивались все прочие герои. Он родился в Македонии. Получив образование у Аристотеля, он стал царём в возрасте 20 лет и по велению из предсмертной воли отца отправился на восток в сторону Персии. Благодаря своему невероятному обаянию и военной мощи, он разбил войска Дария III, насчитывавшие сотни тысяч солдат, и не остановился даже когда ему предложили заключить мир. После этого его путешествие было похоже на сон. Александр завоевал Египет, где его провозгласили фараоном, затем он направился дальше на восток. Александр вновь сошёлся в бою со своим противником Дарием III и взял Вавилон, а вслед за ним Персеполь. Затем он направился дальше на восток. Почняя себе солдат, царей, героев войны и даже сделав своим вассалом махараджу, он продолжал двигаться всё дальше и дальше на восток. К чему он стремился? Что наделса обрести. Я ни за что бы не смогла постичь разум человека, который вплотную и приблизился к осуществлению далёкой мечты о мировом господстве. Я знала, что война за Святой Грааль была ритуалом, в ходе которого осуществлялся призыв героев из прошлого человечества, но то, что партнёром моего учителя был именно он, а, поэтому вино из Македонии было для моего учителя самым дорогим. Серьёзно, даже у сказок есть свои пределы. Идея ритуала, в котором сражаются семь призванных героических душ, а победители получают исполняющие желания Грааль, сама по себе бредовая. Но чтобы ещё и Искандер во всём этом участвовал. Будто в изумлении произнесла Райнос. Во всяком случае, среди героических душ, участвовавших в той войне, он, похоже, выделялся своей силой. Говорят, у него было два благородных фантазма. Первый — Гордиево Колесо, Колесница Богов. Боевая колесница, которая, по легенде, стояла в храме города Гордион. Или, возможно, лучше будет сказать, что фантазмом было то, как он использовал эту колесницу, сметая под её колёсами своих врагов. Сказала она, словно признавая, что часовая башня в своём расследовании не смогла получить достоверные сведения о героических душах, которые были вовлечены в ту войну. Несомненно, когда учитель занял место лорда, Райнер с лихна выпытал у него всё, что только можно было. А второй был поистине невероятным. В ходе по всему Искандеру мог призывать своих почтённых, которыми он обладал при жизни. Да, ту легендарную армию, которая чуть не завоевала весь известный мир. Проанализировав останки предыдущего лорда Эльмилоя вместе с документами, предоставленными часовой башне, мы смогли определить, что он способен был призывать десятки тысяч солдат в своём зеркале души. Честно говоря, моё воображение было не в силах представить всё это. У меня был ат, печать, содержащая ронго миниат, копье, которым когда-то владел король Артур. С его силой не могло сравниться ни одно таинство мага в современной эпохе. Даже я, несмотря на свою неопытность, смогла одним его ударом уничтожить добрую половину замка Адра. Но какая героическая душа, какой благородный фантазм смог бы противостоять такой армии? Но мой учитель всё равно не смог победить в Четвёртой войне за Святой Грааль, не так ли? Судя по всему, в той войне нашёлся ещё более сильный монстр. Чёрт, мир – безумное место. И я его предшественник, который едва ли могла понять, когда он пожелал принять участие. А уж намерения моего брата влезть в это ещё раз вообще сбивает меня с толку. С горькой улыбкой произнесла Райнос, будто прочитав мои мысли. Покончил с пирожными, Райнос допила чая и встала. Пока вы будете на рельсовом ципелинии, я сделаю всё возможное и займусь пропавшей реликвией. И ещё прошу, возьми вот это. Я удивлённо моргнула, Райнес положила на стол чёрную кредитную карту и телефон. Если участие в аукционе единственный способ вернуть реликвию, то тебе понадобится серьёзная огневая мощь, верно? Уверен, мой брат будет до последнего отказываться от помощи. Похоже, ему пришлось потрудиться, чтобы раздобыть денег без моего ведома. Правда, судя по его недавнему поведению, ему, видимо, помог этот мягкосердечный старик лорд Норридж. Мисс Райнес, мой голос вдруг подпрыгнул. Она же просто постучала пальцем по подбородку и с озорством прошептала «Хе-хе-хе». «Кажется, мы нашли способ внезапно увеличить долг, который он медленно выплачивает. Пожалуйста, вручи ему это в самый последний момент. А, и телефон. Это мой подарок тебе. Пользуйся сколько душе угодно. По крайней мере, ты сможешь связаться с внешним миром до и после аукциона». Она проявляла свою надёжность или же просто действовала как хищник. Глоза раиныс Элимелоер Чорд, которым лекарство вернуло голубой оттенок, заблестели, когда на его бах возникла широкой, изящной улыбка.